Глава восьмая. Море и мрак. Человек за бортом. Ну так что же. Корабль не останавливается. Дует ветер. У этого мрачного корабля свой путь. И он вынужден его продолжать. Он уходит дальше. Человек исчезает. Потом появляется снова. Погружается и снова выплывает на поверхность. Он взывает о помощи, он простирает руки. Никто не слышит его. Корабль, сотрясаемый ураганом, неуклонно идет вперед. Матросы и пассажиры уже не видят тонущего человека. Голова несчастного — лишь крошечная точка в необъятной громаде волн. Он испускает отчаянные крики, но они замирают в глубинах Вод. Каким страшным призраком кажется ему этот исчезающий парус? Человек смотрит на него. Смотрит безумным, и взглядом. Парус удаляется, бледнеет, уменьшается. Только что человек был еще там, на корабле. Он был членом экипажа. Он ходил по палубе вместе с другими. Он имел право на свою долю воздуха и солнца. Он принадлежал к числу живых. Что же такое произошло с ним? Он поскользнулся, упал. Все кончено. Он в чудовищной пучине. Под ним все уплывает, все рушится. Волны, изодранные и растрепанные ветром, держат его в своих ужасных объятиях, бездна уносит его в своей качке. Водяные клочья волов кружатся над его головой, Разнузданная чернь вод оплевывает его, Невидимые провалы хотят его поглотить. Погружаясь в воду, он видит, как перед ним Разверзаются пропасти, полные мрака. Отвратительные неведомые растения хватают его, Цепляются за ноги, тянут к себе, Он чувствует, как сливается с бездной, Становится частицей морской пены, Волы перебрасывают его друг другу, Он глотает их горечь. Коварный океан со стервенением топит его, Беспредельность тешится его предсмертной мукой. Кажется, что вся эта масса воды — Воплощенная ненависть. И все же он борется. Он пытается сопротивляться, держаться на поверхности. Он делает усилия, он плывет. Он, это жалкое создание, силы которого истощаются так быстро, сражается с неистощимым. А где же корабль? Там, вдали, едва заметный в бледном сумраке горизонт. На человека налетают шквалы, его душат пены, он поднимает глаза. Над ним только свинцовые тучи. Расставаясь с жизнью, он присутствует при неописуемом бесновании моря. И он — жертва этого безумия. Он слышит чуждые человеку звуки, которые, кажется, исходят из какого-то потустороннего страшного мира. Подобно ангелам, реющим над человеческой скорбью, в облаках реют птицы. Но чем могут они помочь ему? Они летают, поют, парят в небе, а он, он хрипит, задыхаясь в предсмертной муке. Он чувствует себя погребенным между двух бесконечностей, между океаном и небом. Первый — могила, второе — саван. Надвигается ночь. Он плывет уже столько часов. Силы его приходят к концу. Этот корабль, этот далекий маяк, где были люди, скрылся из виду. Он один среди гигантской темной пучины. Он тонет, коченеет, корчится. Он чувствует под водой движение бесформенных чудищ невидимого. Он зовет на помощь. Людей больше нет. А где же Бог? Он зовет «Спасите!» «Спасите!» Он зовет и зовет. Ничего не видно на горизонте, ничего в небе. Он взывает к пространству, к волне, к водоросли, к подводному камню, а не глухи. Он молит бурю, но безучастная буря послушна лишь бесконечности. Вокруг него мрак, туман, одиночество, бессмысленное буйство, бесконечная рябь свирепых вод. В нем самом... Ужас и изнеможение. Под ним омут. Ни одной точки опоры. Ему представляются мрачные скитания трупа в безграничной тьме. Смертельный холод сковывает его тело. Судорожно сжимаясь, его руки хватают пустоту. Ветры, тучи, вихри, дуновения. Бесполезные звезды. Что делать? Человек, доведенный до отчаяния, Отдается на волю судьбы. Тот, кто устал, решается умереть. Он перестает бороться, уступает, сдается и, наконец, исчезает, навеки поглощенный темными глубинами океана. О, беспощадное шествие человеческого общества! Уничтожение людей и человеческих душ, оказавшихся на дороге! океан, куда падает все, чему дает упасть закон. О зловещее исчезновение опоры! О нравственная смерть! Море — это неумолимая социальная ночь, куда карательная система сталкивает тех, кого она усудила. Море — Это безграничное страдание. Душа, попавшая в эту бездну, может превратиться в труп. Кто воскресит ее?